Такая мысль в Америке очень популярна. И вот большие и маленькие ферсты убеждают своих читателей, что американцы натура особенные, что революция это форма правления, возможная только за границей. А избирателю навязываются политические идеи, уровень, которых не превышает уровень средней голливудской картины. И такие идеи имеют колоссальный успех. Все эти политические идеи, которые должны обгадитьтельствовать американский народ, обязательно подаются в форме лёгкой арифметической задачи для учеников третьего класса, для того, чтобы понять идею. Избирателю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 где-нибудь в маленькой европейской стране могла бы родиться только в психиатрической больнице, в палате для тихих, вежливых и совершенно безнадёжных больных. Но в Новой Америке она имеет умопомрачивающий успех. Тут даже не надо возиться с вычитаниями и умножениями. Тут уж совсем просто.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 Мы видели звуковой кинохроники собрание Таунсендского комитета по управлению самого мыслителя. Собрание началось с того, что мистер Таунсенд, почтенный старик с виснущим там лицом в очках и старомодном сюртуке, сделал небольшое сообщение о своём плане. Леди и джентльмены, начал он, откашлевшись. Я не спал многие ночи, пока придумывал свой план.